«Позвольте выразить вам наши самые глубочайшие соболезнования. Вам и всей вашей семье. От нас лично и от имени нашей фирмы». Баллар и Фрамонтё говорили одинаковыми голосами. Из моего горла вырвалось спасибо, похожее скорее на бормотание. Представители похоронного бюро Литру, наверное, приняли это как знак к разговору, поскольку тут же оживились. «А вас устраивает эта модель?» — поинтересовался то ли Баллар, то ли Фроманте. В противном случае подхватил разговор то ли Фроманте, то ли Балар. «Наша фирма может предложить другие. Мы располагаем очень широкой гаммой изделий». Щелкнули замки Аташа Кейса, и не успели мы опомниться, как перед яйцом Терезы появился целый веер фотографий. Перед нашими глазами проплыли урны конкуренты. Балар и Фроманте играли с колодой фотографий с такой же ловкостью, с какой Тереза тасовала свои марсельские гадальные карты. Как видите, похоронная урна за последние годы изменила свой облик. Уже давно назрела необходимость придать товару более современный вид. И наша фирма весьма преуспела в этом. Покойники также имеют право на разнообразие. Особенно те, чей прах хранится в доме. Взгляните, какой выбор формы материалов. Они показывали товар лицом, поочередно передавая друг другу эстафету. Пинг-понг с техникой, доведенной до совершенства. В то время как то ли Балар, то ли Фрамонтё держал речь, то ли Фрамонтё, то ли Балар обходил нас, демонстрируя каждому очередную фотографию. Урны в виде распустившегося цветка, толстощековое яблоко, открытой книги, детские урны в форме ангельских мордашек, урна-копилка, которую можно разбить, если мы захотим рассеять пепел Терезы по ветру. Молоток входил в комплект. «Специальная цена до начала октября», Стоимость без налогов 1600 франков, включая молоточек, 1936 франков, включая все налоги, или 297 евро 85 из глины или фарфора. Выплата в течение трех месяцев беспроцентный кредит. Или вот взгляните, другая модель, инкрустированная бразильским рубином. Да и, разумеется она стоит немного дороже. Ошарашенные. Все наблюдали за маневрами этой парочки по нашей гостиной, а меня сжег убийственный взгляд Джули, в котором застыл немой крик. «Да сделай ты ради бога хоть что-нибудь!» Тем временем малыш между делом стянул одну из фотографий, и я уже предчувствовал, что он вот-вот выскажет свое мнение относительно того, какой формы должно быть последнее пристанище Терезы. Жеремир, разумеется, наложит на это решение свое вето, затем возникнет неизбежная свара, которая перерастет в потасовку прямо перед прахом Терезы. Жили, была права. Надо было во что бы то ни стало это прекратить. Я приказал молчать своей тоске, погрузился внутрь себя и изо всех сил сосредоточился и оттуда, с самого дна души, впервые за всю жизнь открыто обратился за помощью к сверхъестественным силам. И небеса меня услыхали. Они вняли моим мольбам. Вняли моим мольбам, представляете? Моим мольбам, мольбам грешника-рецидивиста, законченного богохульника, готового без причащения отправиться в последний путь. Небеса вняли моим мольбам. В ту секунду, когда малыш уже собирался открыть рот, в нашей скобиной лавке раздался другой голос. Голос, пришедший из ниоткуда, тонкий и протяжный. «Да...» Ангельский голосок, томно лавировавший между нами. «О, да...» Фотография выпала из рук малыша, а глаза у него стали таким же круглыми, как и его розовые очки. Все задрали головы. Теперь пришла очередь Баллару и Фромантёа превращаться в соляные столбы. «Да!» — скандировал трепещущий от волнения голос. «Да! Да! Да! Да!» Ангел женского пола, то была без сомнения ангел-женщина, вовсю предававшаяся радостям жизни. «Да!» Дойдя до вершины блаженства, ангел испустил вздох присущения и замкнулся в себе, словно с головой натянул на себя одеяло. Тишина. Лица моих соплеменников были прикованы к двери общей спальни. Ясмина скатилась по лестнице, вся светясь от радости. сима Сима! кричала она. — «Вы слышали?» Я резко развернулся и тоже уставился на дверь. Затем подошёл и взялся за ручку. И медленно повернул ее. Ну да. М да. тереза спала в своей постели спала как пшеницу продав никто рядом со мной не проронил ни звука хотя как могло быть иначе когда у нас перед глазами все еще стояло это оскалившееся металлическим блеском яйцо с обугленными останками это нло внезапно приземлившийся на наш семейный обеденный стол в общем все хранили гробовое молчание от ужаса Настоящего ужаса, если судить по восковым лицам Баллара и Фроманте. Повидавшие виды за свою долгую практику, они впервые присутствовали при воскрешении покойника. Честно говоря, сейчас, вспоминая об этом, я понимаю, что больше всего меня поразило не это чудесное воскрешение. Что-то в этом роде должно было рано или поздно произойти с Терезой. Нет, было еще нечто гораздо более поразительное. Тереза, наша стыдливая Тереза, о которой Жереми говорил, что она, должно быть, родилась в скафандре, Тереза была голой. Впервые в жизни она спала голой.